А этот стол был бескрайним скопищем галактик. На нем все мерцало и переливалось. Сложные шестеренки и спирали сияли на фоне черноты. Джереми всегда любил момент, когда часы разобраны, когда каждый винтик, каждая пружинка тщательно разложены перед ним на черном бархате. Ощущение, как будто смотришь на само время разобранные на части, послушные, и все его части досконально понятны. Джереми мечтал, чтобы жизнь была устроена так же, как приятно было бы разобрать ее на части, аккуратно разложить их на столе, хорошенько вычистить и смазать, а потом собрать заново, чтобы все вертелось и закручивалось как следует. Но иногда казалось, что его жизнь собирал халтурщик-ремесленник, И при этом несколько мелких, но важных деталей со звуком «пинг» разлетелись по углам. Джереми хотелось бы лучше относиться к людям, но почему-то он с ними не ладил. Он никогда не знал, что в каком случае следует говорить. Если жизнь — это вечеринка, то он был даже не из тех, кто торчит на кухне. Он завидовал тем, кто добрался до кухни. Там наверняка найдутся остатки салата, которые можно доесть. И пара бутылок, принесенного кем-то дешевого вина, которое, наверное, ничего, если выудить утопленные в нем окурки. На кухне может даже оказаться девушка. Но Джереми объективно оценивал возможности своего воображения. На самом деле он даже приглашения на вечеринку ни разу не получал. А вот часы... Часы — это совсем другое дело. Джереми знал, что ими движет. Его фамилия была Тик-Таксон. И не случайно. Он состоял в гильдии часовщиков с тех самых пор, как ему исполнилось несколько дней от роду. И все знали, что это значило. Его жизнь началась в корзинке, оставленной на пороге, широко известный обычай. Все гильдии брали на воспитание подкидышей, обнаруженных на крыльце вместе с утренними бутылками молока то была древняя форма благотворительности, и подкидышей ожидала не самая плохая судьба. Они получали жизнь, какое ни на есть воспитание, ремесло, перспективы на будущее и фамилию. Среди элегантных дам, искусственных мастеров и почтенных муниципальных советников многие носили значащие фамилии, такие как Луд, Батон, Каламбур или тиктаксон, Их называли в честь выдающихся мастеров ремесла или в честь богов-покровителей этого ремесла. И они становились в каком-то смысле одной семьей. Старшие помнили, с чего начинали. И на хрюждество щедро одаривали едой и одеждой разнообразных младших братьев и сестер по корзинке. Система была не идеальна, но идеальных вещей вообще не бывает. Итак, Джереми вырос здоровым, с большими странностями и с таким талантом к ремеслу своей гильдии, что это почти компенсировало все его недостатки. Зазвонил колокольчик в лавке. Джереми вздохнул и отложил лупу, но не ринулся навстречу покупателю. В лавке было на что посмотреть. Джереми даже иногда приходилось специально кашлять, чтобы привлечь внимание покупателя. Впрочем, иногда ему приходилось кашлять, чтобы привлечь внимание своего отражения в зеркале при бритье. Джереми пытался стать интересным человеком. Беда в том, что такие, как он, решив быть интересным человеком, первым делом ищут книгу под названием «Как быть интересным человеком», а потом наводят справки о курсах, где этому учат. Джереми очень удивлялся, что окружающие, похоже, считают его скучным собеседником. Ведь он умел говорить о самых разных часах. Механических, волшебных, водяных, огненных, цветочных, свечных, песочных ходиках с кукушкой и о редких часах с херсовийскими жуками. Но почему-то терпение собеседников кончалось гораздо раньше, чем у Джереми кончался список часов. Он вышел в лавку и застыл. — О, простите, пожалуйста, что заставил вас ждать. Это оказалась женщина. И при ней два тролля, которые заняли позиции справа и слева от двери. Они были в темных очках и плохо сидящих черных костюмах и целиком смахивали на типов, которые смахнут с дороги любого, даже не задумавшись. Один из них заметил, что Джереми смотрит на него и стал хрустеть костяшками пальцев. Женщина куталась в огромную дорогую белую шубу. Возможно, этим объяснялось присутствие троллей. На плечи спадали длинные черные волосы, а напудренное лицо было поразительно бледным почти под цвет шубы. — Женщина весьма привлекательна, — подумал Джереми, который вообще не разбирался в этих делах. — Но ее красота какая-то монохромная. Не зомби ли она? Зомби теперь попадались в городе часто. Самые предусмотрительные из них позаботились о наличии карманов в саване и потому, вероятно, могли позволить себе такую шубу. — Жучные часы? — произнесла она и отвернулась от стеклянного колпака. — Да, херсавийский жук-законник очень точно соблюдает распорядок дня, — объяснил Джереми. — Я держу их чисто из научного интереса. — Как это органично! Женщина воззрилась на Джереми, так, словно он был еще одним экземпляром жука. — Нас зовут Мириада Легион. — Леди Мириада Легион. Джереми послушно протянул руку. Терпеливые преподаватели в гильдии часовщиков убили очень много времени, обучая Джереми. Как знакомиться с людьми и заводить друзей. В конце концов, они отчаялись и сдались. Но кое-какие уроки застряли у него в памяти. Женщина воззрилась на протянутую руку. Немного погодя, один из троллей приблизился к грохочущей походкой и светлость не пожимают рук шепотом прогремел он они типа не тактильная персона да сказал джереми ну пожалуй перейдем к делу леди легион отступила на шаг вы делаете часы а мы в кармане рубашки джереми что то зазвенело он вытащил большие карманные часы луковицу если это пробило три то они спешат заметила женщина Э, — А, нет, возможно, вам лучше закрыть уши руками. Наступило три часа дня, и все часы в магазине ударили разом. Кукушки закуковали, из свечных часов вывалилась мерная шпилька, клепсидры забулькали и закачались вверх-вниз, переливая воду из одних ведер в другие, колокола зазвонили, гонги забили, куранта зазвенели, а херсовийский жук-законник сделал сальто. Тролли зажали ручищами уши, но леди Легион так и стояла, уперев руки в бока и чуть склонив голову, пока не замер последний отзвук. — Все идут верно, как мы видим, — заметила она. — Что? — А может, и вампир, — подумал Джереми. — Все ваши часы идут верно, — повторила леди Легион. — Вы очень требовательны к этому, правда, мастер Джереми? — Если часы не показывают правильное время, то они неправильные, — выдавила себя Джереми. Теперь ему хотелось, чтобы она ушла. Его пугали ее глаза. Он слышал, что у людей бывают серые глаза, но дело в том, что у нее они были серые сплошь, как у слепого. Но при этом она явно смотрела на него и сквозь него. — Да, ведь у вас вышла маленькая неприятность с этим правда спросила леди легион я я не, не не знаю что вы имеете в гильдии часовщиков уильямсон который специально поставил свои часы на пять минут вперед правильного времени и вы мне теперь гораздо лучше неживым голосом сказал джереми я принимаю лекарство в гильдии были очень добры А теперь пожалуйста уходите мистер джереми Мы хотим, чтобы вы построили для нас точные часы. — У меня все часы точные, — Джереми смотрел себе на ноги. До следующего приема лекарства оставалось пять часов и семнадцать минут, но он чувствовал, что оно срочно нужно ему сейчас. — А теперь я должен попросить вас, насколько точны ваши часы. Меньше секунды за одиннадцать месяцев, — не задумываясь, ответил Джереми. — Это очень хорошо. — Да. Это в самом деле было очень хорошо. Именно поэтому в гильдии отнеслись к нему с таким пониманием. Гению всегда многое позволяется. Надо только отнять у него молоток и замыть кровь. Нам нужна гораздо большая точность. Это невозможно. Неужели? Вы хотите сказать, что не можете сделать такие? Нет, не могу. А раз я не могу, то и никакой другой часовщик в городе не сможет. Если бы могли, я бы знал. Вы так гордитесь своим искусством. Вы уверены? Я бы знал. Да, он бы знал совершенно точно. Свечные часы и водяные. Все это игрушки, которые он держал у себя, в каком-то смысле из уважения к истории своей профессии. Но даже в этом случае он неделями экспериментировал с разными видами воска и размерами ведер и добился того, что по его примитивным часам можно было, ну, почти что часы сверять. Неточность первобытных часов его не волновала. Это были простые, органические игрушки, пародия на время. Они не скрежетали по его нервам, но настоящие часы... Настоящие часы — это механизм. Они управляются числами, а числа должны быть совершенны. Она снова склонила голову чуть набок А как вы проверяете их на такую точность? его и в гильдии об этом спрашивали. Еще тогда, когда впервые проявился его талант, Джереми и тогда не мог ответить на этот вопрос, потому что в нем не было никакого смысла. Часы делают так, чтобы они были точными. Художник-портретист рисует портреты. Если портрет похож на человека, которого изображает, значит, портрет точный. Если построить часы правильно, они будут точными. Джереми не нужно было проверять часы. Он их чувствовал я умею это определять сказал он мы хотим чтобы вы построили для нас очень точные часы насколько точные точные но мои возможности ограничены возможностями материала я разработал определенные методы но все равно влияние вибрации от уличного движения небольшие перепады температуры такого рода вещи Леди Легион теперь разглядывала полку с толстыми часами, работающими от бесенят. Она взяла одни часы в руки и открыла дверцу с задней стороны. В полости было крохотное седло и педальки, ну, пустые, заброшенные. — Вы не используете бесенят? — спросила она. — Я держу их ради исторического интереса. У них очень низкая точность — несколько секунд в минуту. А на ночь они вообще останавливаются. Они годятся только... Для тех, кто измеряет время выражениями вроде начала третьего». С последними словами он поморщился. Они действовали на него, как скрежут ногтей по грифельной доске. — А что вы скажете об инваре? — спросила дама, все еще разглядывая старинные часы. Джереми это ошарашило. — Сплав? Я думал, о нем знают только люди из гильдии. И он очень дорогой. Гораздо дороже золота по весу. Леди Легион выпрямилась. Деньги не проблема. Если у вас будет инвар, сможете ли вы добиться абсолютной точности? Н нет. Я его уже использую. Он действительно не подвержен влиянию температуры но все равно существуют преграды. Интерференции все меньше и меньше, и становятся проблемами все большими и большими. Это так называемый ксенонов парадокс. — А, да, это философ Изофебий, который утверждал, что в бегущего человека нельзя попасть стрелой, верно? — В теории, потому что... — ну ксенон, насколько я помню, придумал четыре парадокса, — сказала Лидия. — Они все опираются на утверждение, что существует мельчайшее, неделимое... Частица времени. А она ведь должна существовать, не так ли? Рассмотрим настоящее время. Оно должно обладать некоторой длительностью, потому что одним концом оно прикреплено к прошлому, а другим к будущему. А если бы этот момент не обладал длительностью, то настоящее вообще не могло бы существовать. Не было бы времени, в котором оно могло бы происходить. Джереми внезапно понял, что влюблен. Последний раз он чувствовал нечто подобное, когда в яслях в возрасте года и двух месяцев снял крышку с настенных часов. «Значит, вы говорите о знаменитом тике Вселенной? Но на свете нет зуборезного станка, на котором можно вытащить такие крохотные шестеренки. Смотрел, что называть шестеренками. Вы читали вот это?» Леди Легион сделала знак одному из строллей, и он подгрохотал к прилавку и шмякнул на него прямоугольный сверток. Джереми развернул его. Это оказалась небольшая книга. — Сказки, братьев Угрюм, — удивился он. — Прочитайте историю стеклянных часов, сколько временно. Детские сказки? Чему из них можно научиться? Кто знает. Завтра мы зайдем снова, чтобы узнать ваши планы, — сказала леди Легион. А пока примите от нас этот небольшой сувенир в знак доброй воли. Тролль положил на прилавок большой кожаный мешок. Мешок звякнул тяжелым густым звоном золота. Джереми не обратил особого внимания. Золота у него было много. Его часы покупали даже опытные часовщики. Золото было полезно, потому что давало ему время для работы над новыми часами. А за новые часы он опять получал золото. Для него золото вообще было средством занять промежутки между часами. Он неуверенно улыбнулся. — Если бы сделать такие часы, если такое вообще возможно, это было бы замечательно. Они стали бы... Они положили бы конец часовому делу. — Да, — сказала леди Легион. — Тогда больше никому никогда не пришлось бы делать новые часы.